Глава третья. В нашей деревне старались вывести видовство с корнем, но чем больше мы жгли ведьм, тем больше их появлялось. Марк Твен, Хроника сатаны младшего. Конечно, я налила чаю и села на диван рядом с жориком. Сказку о пламени слышал. Гуша отрицательно качнул головой. По преданию, пламя верховных считается явлением рукотворным. В те времена, когда в мире поклонялись волшебству и жили стародавние ведьмы, когда в круг собирались не для тусовок, а над нами еще не висело всевидящее око некой организации. Когда темные ведьмы плодили нечисть, процветали людские жертвоприношения, и мы жгли взорвавшихся, — едко дополнил наблюдатель. Нечисть плодилась сама по себе. Она такое же создание природы, как и человек, — невозмутимо возразила я. А темные ведьмы сейчас бы не помешали. Да, кое-кто так нас загонял, что в ночь выбора девочки поголовно отказываются от тьмы и выбирают беззащитный свет, не умеющий убивать. И... Сказка, Ульяна, строго перебил Гоша. Этот спор бесконечен, потому что у каждого своя правда и свои предания. Действительно, пусть историки спорят, после какого именно события, явления, опыта, убийства и прочие вероятные версии много. Будущие наблюдатели рявкнули хватит. А ведьмы едва выжили и вынуждены прекратили свободно использовать силу, особенно темную, и на всякий случай, чтобы не изобрести случайно запрещенного, экспериментировать. Первое появление пламени связывает с ритуалом, опять же, по преданию: в округе завелась крупная нечисть, которую не брала ни одно заклятие. Однако ведьмы-защитницы заметили, что одновременные удары заклятий трех-четырех разных сфер по одной и той же, скажем, руке, наносят некоторый урон. И решились объединить силы и смешать сферы. Слить свою силу в одну ведьму. Так появился первый круг, в который встали тринадцать ведьм, а выжила только одна. Ставшая верховной и темной, естественно, все стародавние темные, и у всех пламя горело на левой руке. Я подмигнула Зойке, и Таня уверенно улыбнулась. Чужая смерть, даже отданная добровольно редко, ведет к жизни. Плюс первое пламя было создано для убийства нечисти, а не для разговора по душам. Но с тех пор верховные начали рождаться без ритуалов, стали частью природы. — А потом появились мы! — трагическим шепотом продолжил наблюдатель. — Да, — кивнула я, — верховных рождалось мало. И их продолжали создавать, пока не появились вы. И видим, поставили перед выбором. Жизнь смирное знахарство или костер. Разумеется, большинство выбрало и сейчас продолжает выбирать светлую силу и собственную жизнь. Но вот уже лет пятьсот природных верховных у нас нет. Они просто перестали появляться. И причина, подал голос Жорик, слушавший очень внимательно. А вот тут начинается самое интересное. Я повертела в руках пустую кружку, рассматривая чаинки. Вороша архивы и изучая генеалогические древа стародавних, исследователи пришли к неожиданным выводам. Обычная ведьма с обычным же углем никогда не разгорится до Верховной. Да и истинный и мощный верховной, способный разжечь в углях круговых ведьм пламя. Я помолчала, подбирая слова, и добавила. Фактически любая из нас может разжечь из своего угля пламя, даже светлая ведьма. Но оно будет непригодным для работы в круге. Это пламя одной стихии. А для круга нужна та, что держит в руках пламя, сотканное из искр всех стихий. И получить его способна лишь ведьма с кровью нечисти. Сила, силы, но организм-то у нас человеческий, а в момент слияния магических потоков Образуется энергия, в которой обычная ведьма сгорает, как головешка. Гоша напрягся. «Ты на что намекаешь?» «А о нечисти ведьма только в одном случае способны организовать потомство. Если крупная нечисть подселяется к человеку и мутит с ведьмой», продолжала я, пропуская ей вопрос мимо ушей. «Особенность крупной нечисти в духе». способным и вне тела жить, и в чужое забираться, вместе с остатками прежней силы. И я на то и намекаю, и внимательно посмотрела на наблюдателя, что у тебя в роду были одержимые. Неправда, — возразил он уверенно. А копни глубже, чем прежде, потому что этот факт биографии Верховных доказан, и у рукотворных, и природных, они всегда появлялись в тех семьях, Где чудили одержимые? — И что, ваши ученые, зная об этом, не пытались возродить пламя? — поинтересовался Гоша едко. — Конечно, пытались. Но пламя не нужны угли, как в той сказке о первом круге. Нужны ритуалы и жертвы. Двенадцать штук от каждой сферы в идеале. Я устало зевнула в кулак. А вообще, похоже, одного хватает. Угли ведьмы с кровью нечисти. который подселится к потомку одержимого. И, кажется, такой уголь летучий и наследственный. Поясни. Наблюдатель придвинулся к столу. Это уже мои домыслы, но в некоторых видов нечисти магический дар один на сотню личностей. И передается он только после смерти. И он летучий. Когда умирает носитель, дар самостоятельно выбирает наследника из семьи и подселяется к нему. И нечто подобное мы наблюдали час назад. К тебе подселился чужой дар. И вспыхнул пламя, которое вообще-то у мужчин не горит. А пламя, напомню, впервые появилось у ведьмы с кровью нечисти. Выводы? Самые бредовые. Вот и бреть. Я встала. А я пойду. Подумаю. Зойка уже спала на журиковом плече, и я тихо выбралась из-за стола. Но ушла не думать, а в соседнее помещение. села на край ванны и включила воду. В голове царили разброты и шатания. И самой не верилось, что все так, как я сказала. Но факты, факты вещь упрямая. Кто-то умный и смелый нашел способ убивать, не попадаясь наблюдателем, и разжигать пламя верховных. Только вместо 12 обычных ведьм умирает одна необычная. Если наблюдатель так распсиховался, значит, Прежде подобного с ним не случалось. Значит, довольно одного угля от той, в ком была кровь одержимого, и... И долго ты будешь здесь сидеть?» Гуша открыл дверь и прислонился плечом к косяку. «Пока не соображу, что к чему», — буркнула в ответ. «Не думается, пока ты так смотришь, будто я тебе миллион должна в евро. И немедленно». «Насколько твоя теория актуальна?» У тебя на лицо все симптомы унаследованного летучего дара, который я наблюдала много раз. Я вздохнула и начала перечислять, загибая пальцы. После смерти проходит несколько часов, пока дар в поисках. Наследник теряет память в момент подселения и не ориентируется в происходящем. Безна агрессивной энергии послед, опять же. Послед то, что организм отказывается принимать. Он даже нашелся там, где чаще всего собирается, в солнечном сплетении. Если его не изъять, шансы выжить пятьдесят на пятьдесят. Или организм выпихнет невпихуемое, или погибнет в борьбе. — Да, и можешь не благодарить, — добавила великодушно. — И оставив вопросы на завтра, я ни черта не соображаю. Устала и хочу спать, а завтра будет завтра. Если не имется, поищи среди своих одержимого. Я выключила воду и встала. Он должен быть близким, родители, деды, раз в твоей крови осталась сила для пламени и мощным, одержимым нечистью высшего порядка. Если ты не отрубился там, где настигла, а сообразил добраться до ведьмы и добрался, а из известных высших, напоминаю, подселяться умеют только бесы. Я указала на его разноцветность и добила. И шелушишься ты, как нечисть, поймавшая дар. Организм обновляется, подстраиваясь под новую силу. Пару дней будешь облазить, болеть и очень хотеть кого-нибудь убить. Или мясо с кровью. А что тебя отличает от чистокровной нечисти, сам понимаешь? Да, ритуал нужен, изъять силу, передать. Вопрос в том, подконтролен ли уголь. Можно ли его направить к выбранному наследнику, или все случайно? У нечисти дар сам выбирает сильнейшего, а у ведьм – не знаю. Об этом исследователи умолчали. Наблюдатель поджал губы. Я просочилась мимо него и разрешила. Хочешь, оставайся ночевать. Спальник и подушка в кладовке, а постельное белье поищи в гостиной в комоде. Поесть приспичит холодильник весь твой. Чего другого захочешь, огребешь. И уж чего я не ожидала, так это подозрительного вопроса в спину. А где все же твои скорпионы? Я внутренне сжалась, но ответила ровно «Там, где и должны быть, добрых снов», и закрыла дверь. И, сворачиваясь под одеялом, про себя выразилась сакраментальным. «Он же, зараза, теперь видит энергетические оболочки, чувствует особенности углей и может понять, кто я, каков дефект моего угля. Но завтра же обоих к мастеру Симу. Понять». Сколько в них крови и чьей, и как она влияет на врожденный магический дар. Хотя в том, что пламени без угля и дров не бывает, я уверена абсолютно. Весь вопрос в количестве и качестве, и в нонсенсе, который мужчина с углем. Остаток ночи прошел без приключений, но с вопросами. Мозг не желал отключаться от работы и даже во время сна продолжал рыться в знаниях и замечаниях, выдвигая теории одна хуже другой. я промучилась в тяжелой дреме до десяти утра, проснулась от бьющего по глазам солнца и поняла, что уже не усну. Последняя идея, фантасмагоричная, как нечаянное и нелогичное озарение, засела за нозой и потребовала подтверждения. Да, к мастеру Симу прямой наводкой. В постели не думалось. После вчерашнего ныла левая рука, и совесть бередила душу. Или бы я ее выпихнул как мешающий послед, Либо привыкну. С потолка донесся шелест, и я подняла голову. Жорик сидел на шкафу, свесив ноги, и с интересом читал заметки из Ольды Дмитриевны. Занятная личность, отметил он, поймав мой взгляд. Спи, Уля, рано-мран ещё. еще. Не могу. Я встала и заправила постель. И что то удумала. Призрак добродушно улыбнулся. Твоя фантазия? Нет у меня фантазии. Я нервно дернула плечом. И воображение прямолинейное и скудное, и тебе это прекрасно известно. Подошла к окну и оперлась о подоконник. Я боюсь, Жор. Никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью и убивать, даже ради пламени. Ни к чему хорошему это не приведет. Я обернулась и тихо предположила. А что, если это, допустим, тюрьма, лезет в наш мир, в ответ на кое-чью высокомерность и наглость. Законы природы подобны законам Бумеранга, а тёмная инициатива всегда наказуема. — А говоришь, фантазии нету, — ухмыльнулся Жорик. Я вздохнула. Рыжая листва купалась в солнечных лучах, ветер ворошил тяжелые рябиновые ветви, на карнизе мыла лапки сонная муха, а на душе было неспокойно. Дела нечисти — это, конечно, моя стихия, но и круга я работаю всего-то пять лет и слишком многого не знаю. И разгребули самостоятельно. Неуверенность и щенячья верность начальству требовали позвонить и доложиться по форме, но внутренний голос не позволял. Тайный, как и дар нечисти, чрезвычайно летучий. Стоит открыть рот, как вместе с одним слушателем о происшедшем знает полмира. и чуйка подсказывала, что о случае с наблюдателем лучше пока молчать. А он тем временем дрых на кухне, уткнувшись носом в подушку. По черным волосам сновали белые искры, а ворчание указывало на беспокойные и малоприятные сны. Я умылась, сварила и выпила кофе, повязала фартук и взялась печь блины. Или не услышат возню, или пора вставать. Ложь проснулся сразу, как только по кухне поползли вкусные запахи выпечки. Сел и уставился на меня недоуменно. — Ульяна? А что ты? А где я? — Да дежавю. — А, черт, не приснилось! — выдохнул он взъерушивые волосы. — Нет, не приснилось, — подтвердила я, переворачивая один блин и жуя второй. К сожалению. — Или к счастью. Цель убийства, кажется, прояснилась, пламя. Осталось понять, зачем кому-то понадобилась девочка с пламенем. И я почти уверена, что его создательница и охотница за зои, нанявшая пауков одно и то же лицо. И одна и та же ведьма и убивает, и контролирует процесс, натравливая на меня вызванную нечисть и подставляя. Ибо единственная, реальная единственная сила, способная противостоять неизвестной, — это Верховная и Круг. А я тетина слабина. Она никогда не демонстрировала своей привязанности. Но всем известно, что тетя Фиса порвет любого, кто поднимет руку на ее семью. Моя мама ведьма старая, опытная, и отец наверняка рядом. А я – это я. К тому же с Зойкой на прицеле. И что мы теперь такое? Сыр или... Да, слабенькая теория, ну, хоть что-то. А что, если теперь охотница? Приударит из-за разгоревшимся наблюдателем. И зачем есть столько людей с пламенем? — Оль, а у тебя мяса нет? — спросил Гоша смущенно. — Куриное филе в морозилке будешь? — Буду. Он оживился, сполз с дивана и завозился, надевая джинсы. — Сырым или в пароварку сунуть? Наблюдатель опять смутился. По всему выходило, что хочется сырым. Но человеческая натура с воспитанием против. «Да ладно! Я у нечисти чего только не видела!» Я переложила на тарелку готовые блин и залила новый. «Микроволновку сунь на разморозку минут на десять, даешь потом!» «Лучше в пароварку», — решил он скомфуженно. Я старалась не ухмыляться, но получалось плохо. Коша сделал вид, что не заметил насмешки и утопал в ванную. И как только хлопнула дверь, на пороге кухни объявился Кирюша в наблюдательской куртке поверх моего пальто. Выразительно клацнув челюстью, скелет извлек из внутреннего кармана гостевой куртки некий амулет. — Ну-ка, покажи! — я заинтересованно отодвинулась к сковородку, вытерла руки о передник и взяла вещицу. Крошечные черные сверельные цепочки, шершавые деревянные бока, тринадцать боковых отверстий, искорки белого пламени, пробегающие по стволу при касании пальцев. Знакомая работа! И как попала к наблюдателям? Ульяна, верни на место. Коша говорил ровно, но серые глаза угрожающе посветлели и прищурились. Негоже носить такую редкость. Я повернулась к окну, изучая артефакт. В кармане без защиты. Вообще-то с защитой, от кражи потери и чужих рук. Я вопросительно посмотрела на Кирюшу. Тут пожал плечами. Дескать подумаешь заклятие. Где ты это взял и зачем? Где взял, там уже нет, положи обратно и забудь. Это точно работа барыни, нашей последней природной верховной. Я пропустил приказ мимо ушей. Она обожала играть на свирели, и все артефакты, которые успела изготовить, имели форму именно свирели, и не только артефакты. Даже ключи от дома. Это ключ? От чего? Наблюдатель не ответил, но серые глаза побелели и заискрились. Я посмотрел на него с любопытством. На сейчас, пожалуй, хватит. Но дня через два-три, когда его организм смирится с неизбежным, надо спровоцировать нас провоцировать и посмотреть, на что он способен. Держи. Я кинула ему свирель и вернулась к блинам. А как поешь, пойдешь искать для своих авантюр другую ведьму. — Мы с тобой в одной лодке, — напомнил Гоша и полез в морозилку. — Может быть. Я меланхолично перевернула блин. Но ты явно хочешь посадить меня на весла, а потом сесть за руль и велеть грести. А я не люблю грести по чужому наущению в неизвестность. Я обернулась. Мне не нужны твои тайны, своих хватает. И в твоих интересах рассказать, куда мы поплывем. Тогда я буду знать, какие неприятности нас ждут, и смогу спасти твою задницу, не говоря уж о своей. А твою тетя Фиса велел беречь. Да и моя мне дорога, как память. Поэтому, или говори, или дверь вон там. Он не ответил, сосредоточенно грузил в пароварку мясо. Значит, разбегаемся. Ты права. Это ключ. Наблюдатель помыл руки и занял стратегически важное место у печки, стащив блин. От гробницы барыни. Предание, ты знаешь. Она разрешила навещать ее могилу раз в тринадцать лет и обещала ответить на любые вопросы. если поднести ей подарок. — Но могила же давно утеряна, — не поверила я. — Смотря кем. Гоша стащил второй блин. Мы ее местонахождение знали всегда. Очередные тринадцать лет случаться со дня на день. Сверили это ключ. А с подарком я пока не определился. Пойдешь со мной? — Это же предание! У меня в голове не укладывалось. Мы, и ведьмы, не знали, где захоронение. А эти ушлые... Когда оживают одни легенды, пора верить в другие и просить у них помощи. Блин горит. Я спохватилась, перевернула блинчик и покосилась на румяную горку на печеных. Мой собеседник усердно жевал, а горка не уменьшалась. Прищурившись, я сдула иллюзию и на тарелке остался единственный блин, к которому уже тянулась наблюдательская рука. Хватит, Зоя оставь! И шлепнула лопаткой по его запястью. Вкусно! Он облизнул пальцы. Ладно, бери, а не успел. На кухне появилась сонная зойка. Лунатиком дойдя до печки, она стащила с тарелки блин и, не открывая глаз, удалилась к себе. Тихо скрипнула, закрываясь дверь, запищала пароварка. Я глянула на часы. Почти двенадцать. Пора выдвигаться, чтобы вернуться домой за светло. Ешь и собирайся, предупредила, заливая следующий блин. Кирюш, будь другом, разбуди зою. «Куда?» — Куша отвлекся от мяса, который, плюнув на приличие, уплетал прямо из пароварки. «К нечисти, которая...» — я замялась, предчувствуя крик до потолка. «Которая сможет тебя рассмотреть и скажет, кто в кровь вмешался и что теперь дальше с тобой делать. Я против, чтобы кто-то знал. Согласна. Но ты для всех и особенно для самого себя мина замедленного действия. А когда рванешь, как рванешь лично я не знаю, но хочу знать». чтобы не попасть под раздачу, а мастер Сим не разболтает. — Уверена? — Да, он бес. Гуша поперхнулся в филе, прокашлялся и зашипел. — И вы скрыли, что в городе? — Да, скрыли, — бросил я. — Иначе бы вы потребовали изгнания, а это... Когда мы в последний раз изгоняли беса, умерли пять ведьм и еще троих... Еще троих еле откачали. Незачем жертвовать жизнями там, где можно договориться. «И не смей на меня орать!» Я угрожающе подняла лопатку. Звонила горелым. Сонная Зойка, подталкивая меня кирюшей, вышла из гостиной и направилась в ванную. Гоша открыл окно, впуская свежий воздух, глянул недовольно и вернулся к мясу. Я закончила с блинами, помыла посуду, проглотила остатки кофе, усадила Зою обедать и отправилась собираться. Жорик по-прежнему заседал на шкафу. «Занятная личность!» – повторил он на мой вопросительный взгляд и зашуршал страницами. Я переоделась в ванной, нацепила линзы, замазала тональным кремом темные круги под глазами. Наблюдатель вертелся у зеркала в коридоре и с помощью подручных иллюзий что-был штопал прорихи в джинсах. «Ни слова о том, кто ты такой!» – предупредила я, обуваясь. «Зоя, ты поела? В штаны и на выход!» «Далеко живет?» «Нет, пять минут пешком». Я села на пуфика, бываясь. «Бес в таком многолюдном месте!» Начал Гоша неодобрительно. «Не нервируй меня!» Я приняла из руки Рюши куртку. «И скажи спасибо, что вожусь с тобой, а не выгоняю к наблюдателям». «И при мастере Симе молчи! И о нем молчи! И вообще!» «Бес!» — явно обрадовалась Зойка. «Мы идем к бесу!» «Да! И ты тоже молчи при нем! Зацепитесь языками!» «Окажетесь, должны ему нынешнюю жизнь плюс три следующие». На мрачный наблюдательский физиономии отчетливо читалось. «Не будь ему так херово и больше психологически, черта с два бы он пошел к бесу. Скорее бы меня за шиворот и в доследовательный изолятор за выпиющее нарушение». Фактически-то он выглядел неплохо, но в глазах мелькало беспокойство. Не знал, чего ждать и боялся самого себя. И это тоже читалось, и было так щемяще знакомо. «Не дрейф», — сказал я в полголоса, когда мы вышли на улицу, и ободряюще взяла его под руку. «Твоему здоровью уголь не грозит, разве что душевному. Но если сжился с иллюзиями, то и пламя сможешь унять. Заодно попретендуешь на кресло нашей Верховной, а то она в трансе и не знает, кого выбрать в преемнике». «Тебя это забавляет?» — он резко сжал мою руку. «Не отпугает». Но ведь лучше хохмите что-то делать, чем сидеть в углу и стенать. Мы все умрем!» Он улыбнулся и ослабил хватку. «Уль, смотри!» – потянула меня за рукав Зойка. Видение настигло стремительно. Я посмотрела на фасад многоэтажки, знаменитый яркими рисунками всевозможных бабочек, как вдруг похолодало. Небо затянули низкие серые тучи, ледяной ветер бросил в лицо пригоршню колючего снега, сквозь фасад проступили крылья колоннад. украшенные призрачными бабочками. Я моргнула ежесь от холода и пошла навстречу видению. Современный подъезд мутировал в невысокий округлый портал входа, зияющий пустотой. Ступени крыльца провалились, а на треугольной крыше появился потрескавшийся медальон. Я впилась взглядом в символ, мысленно запоминая каждую трещинку и почти успела сложить их в образ, когда ветер сбил меня с ног, отшвырнув к тротуару, и с головой накрыла темнота. «По карте найти можно», – вещала звонко Зойка и убедительно, «если знать точки появления видений. Они как следы на тропе, понимаешь?» «И сколько следов уже есть?» – интересовался наблюдатель. «Теперь три». «А должно быть пять-шесть», – девочка вздохнула. «Можем не успеть. Видения приходят медленно». Я обнаружила себя лежащей на скамейке с сумкой под больной головой. Немилосердно ныл ушибленный затылок. А Зойка продолжала объяснять идейному диверсанту то, что другим говорить запрещалось. Впрочем, для нее Гоша не наблюдатель, а сопричастный. Я прикинулась обморочной и навострила уши, но... Очнулась. На мой лоб легла прохладная ладошка. «Уля, третье видение было, слышишь?» Я с трудом села. Припекало не по-осеннему горячее солнце, но я никак не могла согреться. Меня трясло от холода, и повсюду мерещился снег. Коша молча снял куртку и накинул ее на мои плечи. Я закуталась и пробормотала. «Кажется, зима будет неожиданно и ранней». Взяла сумку, встала и кивнула на бабочкин дом. «Нам, кстати, туда пошли». «Не слишком ли быстро ты поправляешься?» — обратил внимание наблюдатель. — Не будь таким подозрительным. Я бодро протопала через детскую площадку, пошатываясь. — Я же ведьма, меня кирпичом не убьешь. — И чтоб тебя за ногу с твоей наблюдательностью, зараза! Мастер Сим, живший на первом этаже, нас уже ждал. Едва я нажала на кнопку звонка, как он открыл дверь и приветливо улыбнулся. Почтенный бес выбрал облик добродушный и безобидный. низенького круглого человечка, замызганный в серо-зеленую клетку халат, зеленые пижамные штаны, старые тапки, длинные рыжие усы, морщинистая белая кожа и блестящая лысина. Опаздывай, Ульяна!» — пожурил он смешливо. «Дорога полна неожиданностей», — улыбнулась я. «Добрый день!» «Добрый, добрый!» Мастер Сим щурясь изучил моих спутников. Те, помня о моем предупреждении, стойко промолчали. Я сняла обе куртки, скинула кроссовки и отправилась вслед за хозяином на кухню. Чаю? Горячего. Меня до сих пор разнобило. Сюда, присаживайтесь, пожалуйста. Мастер Сим любезного садил Гошу с Зойкой напротив, а сам устроился рядом со мной. Мои спутники напряглись под проницательным взглядом нечисти, а я уткнулась в чашку с малиновым чаем. Повесло напряженное молчание, нарушаемое лишь громким скрипом половиц в соседней квартире. Хочешь знать, кто такие? Наконец посмотрел на меня бес. Да, все, что видите. ну случай интересный, интересный. Мастер Сим снова прищурил желтые глаза. Моя кровь, моя. Гоша возмущенно открыл рот, и я больно наступила ему на ногу. Он прикусил язык, но на беса посмотрел недобро. Зойка съежилась. Ваша «В каком смысле?» Я повертел в ладонях кружку. «Не в том, Ульян, не в том», — поправился безбыстро. «Я, как и обещал, на пенсии и веду себя тихо-тихо. За три года ни одного инцидента, да-да». У наблюдателя глаза на лоб полезли. «Значит, кровь вашего народа?» «Точно моего-моего. И кровь-то молодая-молодая, мальчишечье Родственные». Мне не давал покоя туман в глазах, что у одного, что у второго. — Верно, верно, братья были. Ирония судьбы. Гоша, кажется, не верил, Зойка тоже. Однако Жорик не ошибся, ворча пробисово дитё. — И отцы у обоих разные, но точно-точно родственные. Наблюдатель снова открыл рот и поперхнулся кашлем. — Угроза есть? Мастер Сим разгладил ладонью старую скатерть и тихо попросил. «Ульян, а давай-ка отойдем?» Я встала из-за стола и, получив вторую чашку чая, проследовал за хозяином, шепнув своим «Ничего не трогайте!». Бес провел меня в гостиную и закопался в старинном секретарии. Я привычно забралась на подоконник. «Вот». Он протянул мне потрепанную папку. «Подпиши, и я расскажу». Выезжаете? Я внимательно перебрала бумаги. «Неожиданно». Боюсь, мастер Сим грузно сел в кресло. Не за себя боюсь, а за людей. То, что идет в город, сводит с ума, я плохо себя контролирую. И Сипло хихикнул в усы. Бешусь, да. И уж соседи говорят, что бесноватый я, а обратно не хочу. Подпиши переезд с рекомендацией. А? Знаешь, ведь как нас не любят. А с твоим поручительством примут. Куда? Я отцепила от корешка папки ручку. А дальше отсюда. Камчатка, Сахалин, Хибины. Сегодня же уеду. И тебе бы тоже. Желтые глаза смотрели проницательно и видели куда больше положенного. Ты в стрессе опасна. Неравен час взбесишься. Почищусь на днях и делов всего. Я положила на колени папку и быстро набросала рекомендацию. Подула на левую ладонь и припечатала подпись символом круга. Я же не кровь нечисти, а всего лишь воздух, насыщенный всеми вами. Мастер Сим хмыкнул, дескать, кого дуришь, деточка, но от комментариев воздержался и продолжил. Угрозы нет ни тому, ни другому. Сила передана от родственника к родственнику. Парень горит? Ненадолго. Разойдется уголь, уснет сила, прежним станет. А девочки интересные, да-да, беспокивал самому себе, но пока не раскрылась. Куколка еще, но темная. и посмотрел выразительно. «Что скажешь?» Промолчала. «Значит, угли от родственника к родственнику, по предку бесу. Последнее безумное озарение обретало черты реальности, мерзкой, отвратительной, но почти бесспорной, и неловко перевела разговор на другую тему. У вас капли крови не будет? Лишней». «Думаешь, здесь братцы?» Бес повел носом и нахмурился. Нет, — Нет-нет, точно нет. Почуял бы. И встал, вытянулся, глаза вспыхнули. — Я же обещал беречь свою территорию. — Помню. Это не камень, ваш огород, мастер. Это дурное предчувствие. Будет капля, обожди. Бесова кровь чует себе подобное. Капли тянутся друг к другу. Вероятно, этим свойством и объясняется летучесть угля. Мне, конечно, даже в мечтах не выстоит против двух бесов, но рискнуть стоит. Я ведь всегда умела договариваться с нечистью, а кровь защитит своего. Но пара-тройка заклинателей очень бы пригодилась. Получив кристалл с каплей, я тепло распрощалась со старым бесом до лучших времен. И обратно мы шли молча. Мои спутники переглядывались, а я думала, как внятно объяснить то, чем озарило под утро, как обосновать. Сой, беги домой. Возле подъезда Гуша крепко ухватил меня за плечо повыше локтя. Ульяна, на пару слов. Факты, которые я почти собрала в историю, в раз испарились. Я пошла с наблюдателем к детской площадке и хотя бы одна отдельная мысль посетила. Уля, говори, тебе ничего не грозит, поведала я нервно. Уголь усвоенный не об этом. Он крепче сжал мое плечо. «Ты знала!» – констатировал сухо остановившись у скамейки. «И шла не за ответами, а за доказательствами!» «Ты знала, что мы с Зоей родня посели! Откуда?» Сконфуженный мужчина, шарахающийся по кухне в поисках сырого мяса, исчез. Наблюдатель вернулся на свой пост и ждал объяснений. Резко накатила головная боль, но я ментальную атаку отразила сходу. «В сознании не лезь!» предупредила я, вывернувшись из захвата. «А рискнешь взламывать и допрашивать, сброшу с шестнадцатого этажа. Я расскажу, что поняла, но не более того. Идет?» Он склонил голову на бок и посмотрел с интересом. С шестнадцатого этажа он еще не летал, да, а это захватывающий, особенно без страховки. Я выманила из открытого окна вещдок воздушную сферу с курящимся внутри талисманом. «Имеет право знать и не имею права отказывать». Это послед, остатки силы. Забирай, пригодится. Из него артефакт со временем образуется. Я собралась с духом и серьезно продолжила. Так вот, у Зои силы точно такая же. Я видела ее послед, один в один с твоим. А мастер Сим говорил, а мастер Сим говорил, что у бесов свойства силы крови неизменны. И у каждого рода своя структура силы, своя консистенция, свое, все свое, особенное, вплоть до цвета, запаха и ощущений. Я такие вещи чувствую, как воздух. Дальше требовательный взгляд. А дальше домыслы. Я подделал носком кроссовки кленовый лист. Одержимая огромная редкость, и ведьма не обходит стороной. Дух бесов в человеческом теле трудно обнаружить, но легко убить. Не слишком ли вас, потомков, много, да еще от одних и тех же бесов, и все здесь, сейчас, вместе, и у всех пламя? Значит... Наблюдатель тоже поддел носком кеды несчастный лист. «Вы проект, продукт?» Я сглотнула, но решилась озвучить собственный бред. Допустим, некая ведьма очень хочет пламя, настоящее, истинное, а не артефакт, который сейчас передается в кругу. И проговорила очень быстро. Она знает, что необходим только один качественный уголь и в курсе нужного ритуала, вызывает подходящих бесов, договаривается и И те плодят полукровок. Помолчала и выдохнула. Но убой. Факты и аргументы. У бесов не дар летуч, а кровь. Одна капля и как маяк, отмечающий территорию, и как радиосигнал. Если ее растворить в воздухе, она отпугнет чужаков, но притянет своих. Или полетит к своим, указывая путь. Думаешь, почему ты беспроблемно усвоил ведьмину силу? Потому что получил уголь от ведьмы, чьей крови была та же бесова сила, что и у тебя, и нашел он тебя как родственника. Конечно, можешь двинуть теорию о собственной уникальности, но любой организм и его уникальность – это продукт природы и сопутствующих факторов. Наблюдатель промолчал. Я перевела дух и продолжила. Две убитые плюс вы с Зоей уже четверо потомков, а третьи убитые я ничего не знаю. Но Зоя говорила про еще один пойманный уголь в детстве. того минимум пятеро потомков. А это много. Я решилась посмотреть на Гошу и встретил задумчивый взгляд. Какова ваша статистика по потомкам нечисти и ведьм? Да еще и от одной особи. Человек десять в столетии, признал неохотно. И всегда от разных. Аспид вчера рассказывал про некую двухсотлетнюю ведьму. Он опознал ее работу в уме и той, от которой ты схватил уголь. Но я честно не знаю, кем надо быть, чтобы приручить беса. Я качнула головой. Тобой? Я недоуменно моргнула. Что? Коша посмотрела насмешливо и очень выразительно. Я вдохнула, выдохнула, мое раздражение, и тихо сказала. Первый бес появился около моего дома. Я работала второй год. и приняла мастера Сима за неопасную нечисть. Он был ранен, просил о помощи, и я помогла. Следом пришел второй. Пока заклинатели сдерживали его агрессию, мы использовали силу круга для совместной работы ведьмам не обязательно держаться за руки. И никого, кроме мастера Сима, рядом со мной тогда не было. И мой уголь разгорелся сразу и целиком. Я бы сгорела. Но бес вытащил меня с того света, а я выпросил у Верховный патент. И никто, кроме нас троих, до Томки о пребывании бесов в городе не знает. И понизила голос, выделяя каждое слово. Я не приручаю бесов. Я общаюсь с одним конкретным бесом, которому обязана по гроб жизни. Все, еще вопросы. Вопросов не поступило. но на наблюдательском лбу обозначилась хмурая поперечная морщина. Очевидно, что меня, несмотря на предложение жить дружно, принимают за ту самую. И неожиданно вспомнились слова Аспида. Она — хамелеон. Черт! Неужели двухсотлетние? И чем мы еще похожи с этой извращенкой, кроме связи с бесами? а архивы и прочие сотрудничества — это только предлог. Проверка на вшивость? Я или не я? — Ты определись, я подозреваемая или напарник, — посоветовала сухо. В моем случае одно другому мешает и раздражает. — Невиновный не оправдывается, — озвучил известную истину Гоша и, сунув руки в карманы, прищурился на солнце. Ой, да пой ты, как Журик говорит. Мне больше нечего сказать. Зато мне есть о чем спросить. Где скорпионы? Профессионализм, за который я отчаянно цеплялась, приказал долго жить. В душе полыхнуло бешенство, и подотошной роже рожи наблюдатель не получил только потому, что рефлекторно перехватил мою руку. Говоришь, ушли туда, откуда пришли? «Ты плохо врешь, Ульяна!» Пронзительный светлый взгляд выворачивал мои мысленные изнанку. «В небытие ушли, не так ли?» «Ты убила обоих, слишком быстро справилась, а сил у тебя мало. Не выстоять против пары крупной нечисти в открытой схватке, чтобы измотать и парализовать. И ты не имела права их отпускать!» От злости привычно скрутила судорога и левую руку. Да, рассчитывать на молчание маячков и отсутствие наблюдателя мозгов было глупо. Я спрятала руку за спину, и Гоша этот жест заметил. И Бог знает, какие выводы сделал. Но хватка на моем запястье ослабла, а его взгляд и тон смягчились. — Уля, ты слишком часто ошибаешься. Чем ты занимаешься в кругу? — Например, тем, чем вчера ночью, — бросила я резко. — Нечисти помогаю. И будто ты не в курсе. Отпусти! Чего тебе еще надо, зараза? Вопрос на сто баксов, а то и на миллион, если учесть, как я встряла. Наблюдатель покосился на сферу с последом. Доказательства он днем с огнем не найдет, но бдеть так начнет, что следующая моя ошибка может стать фатальной. «Я умею быть благодарным и ценить помощь», — произнес он негромко. «О бесе и скорпионах никто не узнает». А от тебя ничего не потребуется, кроме того, что ты уже обещала. Архивы, Ульяна, в ближайшее время. Удивил, только все равно не верилась. Позвоню. Я повернулась и ушла, не прощаясь. Хватит с меня. Зойка ждала у подъезда. Сидела на скамейке и считала облачных барашков. Я посмотрела на подъезд и поняла, что дома рехнусь. Надо пройтись, проветриться, отвлечься и успокоиться. «Зой, не хочешь на каруселях покататься?» «Хочу!» Она соскочила со скамейки и застенчиво улыбнулась. «Только можно? Я сначала домик на карте отмечу».